«Партируемые снаряды». Перевод Екатерины Романовой, 2012 год. Я Михаил Иванков, каменщик из Украинской Советской Социалистической Республики. Приветствую вас, Чарльз Эшленд, хозяин бензозаправки из Титусвилла, Флорида, США. И выражаю вам свои искренние соболезнования. Жму в вашу руку. Первым человеком в космосе был мой сын, майор Степан Иванков. Вторым — ваш сын, капитан Брайант Эшленд. Покуда люди смотрят на небо, имена наших сыновей не сотрутся из человеческой памяти. Они теперь как Луна, планеты, звезды и Солнце. Я не знаю английского языка. Я диктую это письмо по-русски, от всего сердца а мой второй сын Алексей его переводит. В школе он учит два языка – английский и немецкий. Английский ему нравится гораздо больше. Он очень любит ваших писателей – Джека Лоунда, Генри и Марка Твена. Алексею 17 лет. Он хочет стать ученым, как его старший брат Степан. Алексей просит сказать вам, что будет работать во имя мира на земле, а не войны. «Еще он говорит, что не держит зла на вашего сына, поскольку понимают. Брайант лишь выполнял приказы. Алексей очень много говорит и хотел бы сам написать это письмо. Он думает, что его 49-летний отец – глубокий старик, который только и умеет, что класть камень, а правильных слов о погибших в космосе молодых ребятах сказать не сможет. «Пусть, если захочет, сам напишет вам другое письмо». О смерти Степана и вашего сына. А это моё письмо. Когда мы закончим, я попрошу Аксинью мне его пересчитать. Это Стёпина вдова, которая тоже хорошо знает английский. Она детский врач. Она очень красивая. Она много работает, чтобы хотя бы ненадолго забыть о смерти Ивана. Я расскажу вам одну забавную историю, мистер Эшленд когда СССР запустил на орбиту Земли второй искусственный спутник с собакой внутри. Мы все шутили, что на самом деле туда засунули не собаку, а молочника Прохора Иванова, которого за несколько дней до этого арестовывали за воровство. То была только шутка. Но я задумался, как это, наверное, ужасно для человека – очутиться в космосе. Я не мог выбросить из головы эту страшную мысль. По ночам мне снилось, как будто наказали не Прохора, а меня, и я должен теперь лететь в открытый космос. Я бы спросил Степана, каково человеку придется в космосе, но он был далеко, в Гурьеве, на Каспийском море. Поэтому я спросил своего младшего сына. Алексей посмеялся над моими страхами и сказал, что человек может очень хорошо устроиться в космосе и что скоро люди туда полетят. «Сначала мы на искусственных спутниках выйдем на орбиту, а потом высадимся и на Луну. Еще через несколько лет человечество начнет летать на другие планеты». Он посмеялся надо мной, потому что только старик мог бояться таких пустяков. Алексей сказал, что единственное неудобство в космосе — невесомость. Мне это кажется довольно серьезным неудобством. Нужно пить из детских бутылочек, привыкать к ощущению постоянного падения и двигаться с большой осторожностью. Алексей ничего страшного в этом не видел и собирался в ближайшем будущем отправиться на Марс. Ольга, моя жена, тоже смеялась, мол, я слишком стар не понимаю величия и красоты космического века. «Два русских спутника сверкают над нашими головами», сказала она, «а мой муж – единственный человек на Земле, который не может в это поверить». Но мне все снились кошмары о космосе. И теперь мой страх подтверждался научными сведениями. Я пил во сне из детских бутылочек, без конца падал, падал и падал и испытывал очень странное ощущение в ногах и руках. Возможно, мои сны были вещами. Меня будто пытались предупредить. Скоро Степан будет так же мучиться в космосе, как я мучился в своих снах. А может, меня хотели предупредить, что его там убьют. Алексей очень стесняется переводить мои слова на английский. Говорит, вы сочтете меня суеверным крестьянином. Ну и пусть. Уверен, что ученые будущего тоже будут смеяться над учеными нашего времени, потому что ученые нашего времени слишком многое считают суеверием. Сны о космосе, которые я видел, полностью сбылись. Степан очень страдал. На четвертый день он начал плакать, как ребенок. Я тоже плакал, как ребенок, в своих снах. Я не трус и готов пожертвовать комфортом ради светлого будущего. Из-за сыновей я не трясусь. На войне я пережил немало боли и страданий, но всегда понимал, чтобы радоваться, сперва нужно погоревать. Но когда я думал о страданиях, которые человек испытывает в космосе, Мне было трудно увидеть за ними повод для радости. Это было еще задолго до того, как Степан полетел на орбиту. Я пошел в библиотеку и стал читать там о Луне и о других планетах. Неужели там настолько хорошо? Я не стал спрашивать о них Алексея, потому что он принялся бы рассказывать о том, как это здорово покорять космос. Из книг я узнал, что Луна и другие планеты не годятся для человека, что там вообще нет никакой жизни. Они либо слишком холодные, либо слишком горячие, либо атмосфера на них ядовита. Дома я ничего не рассказал о своих открытиях, потому что меня снова подняли бы на смех. Просто стал тихо дожидаться Степана. Он бы не посмеялся над моими вопросами. Он ответил бы на них с научной точки зрения, потому что много лет работал над ракетами. Степан знал все, что только можно знать о космосе. Наконец Степан приехал нас навестить и привез с собой красавицу-жену. Он был невысокого роста, но очень крепкий, сильный и умный. Степан приехал уставший. Лицо у него осунулось, щеки впали. Он уже знал, что отправляется в космос. Сначала полетел спутник с радиопередатчиком, потом с собакой. Следующими на очереди были обезьяны, а после обезьян должен был лететь Степан. Он работал сутками напролет, проектируя свой будущий космический дом. И никому об этом не рассказывал. Ни мне, ни даже красавице-жене. «Мистер Эшленд, вам бы очень понравился мой сын. Степан всем нравился. Он боролся за мир. Его сделали майором не потому, что он умел сражаться. Его сделали майором потому, что он очень много знал о ракетах. А еще... Степан был задумчивый и немного грустный. Он иногда говорил, что хотел бы быть простым каменщиком, как я. Потому что у каменщика есть время и покой, чтобы все обдумывать. Я не стал говорить ему, что каменщики думают в основном о камнях и цементе, а прочее их не заботит. Я задал ему свои вопросы о космосе, и он действительно не стал смеяться. Наоборот, он говорил очень серьезно. У него были на это все причины. Он рассказал, почему готов терпеть страдания. Степан признал мою правоту. Человеку придется много страдать в космосе. А Луна и другие планеты совсем не годятся для жизни людей. Возможно, где-то и есть пригодные для жизни места, но они так далеко, что до них не доберешься даже за всю жизнь. «Так что же хорошего в вашем космическом веке, Степан?» спросил я его. «Еще очень долго. Это будет век одних только спутников», — ответил он. «Скоро мы доберемся до Луны, но пробыть там дольше нескольких часов не сможем». «Зачем же вообще лететь в космос, раз там нет ничего хорошего?» «Там много нового и непознанного», — ответил Степан. «Человек, наконец, посмотрит на другие миры без пелены воздуха. Человек посмотрит со стороны и на собственный мир, узнает его истинные размеры, увидит атмосферные потоки». Последняя фраза очень меня удивила. Я думал, размеры нашего мира давно всем известны. «Человек сможет увидеть чудесные ливни из вещества и энергии», продолжал Степан. В его словах было много поэзии и радости научного познания. Я успокоился и даже проникся Степиной радостью при мысли о том, сколько красивого и нового таит космос. «Я, наконец, понял, мистер Эшленд, почему ради его освоения стоит и пострадать. Ночью мне приснилось, как я смотрю на наш чудесный зеленый шар, на другие миры, и вижу все ясно, как никогда. Мистер Эшленд, поймите, Степан работал не во благо Советского Союза, а во имя красоты и знаний. Он не любил говорить о том, как можно применить эти знания на войне». Об этом часто говорил Алексей. «Как здорово, что со спутников мы сможем шпионить за происходящим на Земле, управлять ракетами, стрелять по земным мишеням аж с самой Луны!» Алексей хотел, чтобы и Степан разделил эту его ребяческую злую радость. Степан улыбался его словам, но только потому, что любил Алексея. «Он улыбался не войне» и не тому, как с помощью Луны и спутников человек сможет разбить своего врага. «Да, у науки есть и такое применение, Алексей», — сказал он в конце концов. «Но если такая война начнется, все перестанет иметь значение. Наш мир станет так же непригоден для жизни, как и все остальные планеты Солнечной системы». С тех пор Алексей больше не восхищался войной. Степа с женой уехал очень поздно. Он обещал вернуться до Нового года, но больше мы его не видели. Когда по радио передали новость о том, что Советский Союз запустил в космос спутник с человеком на борту, я еще не знал, что этим человеком был мой сын. Я не смел даже подозревать. Мне хотелось поскорее увидеть Степана и расспросить его, что этот человек сказал перед вылетом, как он был одет. Какие условия его ждали на борту? По радио передали, что в 8 часов вечера космонавт обратится к людям с речью. Мы ждали. И, наконец, услышали его голос. То был голос Степана. Он говорил очень властно, довольно, гордо, благородно и мудро. Мы смеялись до слез, мистер Эшлинд. Мы танцевали. Наш Степан – самый важный человек на свете. Он поднялся выше всех и теперь смотрел на нас и рассказывал, как выглядит наш мир сверху и как выглядят другие миры. Степан весело шутил о своем маленьком космическом домике. Он рассказал, что это цилиндр 10 метров в длину и 4 в диаметре. Внутри очень уютно. В доме есть окошки, телевизионная камера, телескоп, радар и множество разных инструментов. Как это здорово жить в такое чудесное время! Как здорово! Быть отцом человека, ставшего в космосе, ушами, глазами и сердцем всего человечества! Степан объяснил, что пробудет в космосе ровно один месяц. Мы стали считать дни. Каждую ночь мы слушали трансляции Степиных записей. В них не было ни слова о кровотечениях из носа, тошноте и слезах. Мы слушали только его спокойные, храбрые рассказы о быте на борту спутника. А потом, на десятый вечер, трансляцию не включили. В восемь часов по радио играла только музыка. О Степане не было никаких новостей. И мы поняли, что он умер». Только сегодня, год спустя, нам сообщили, как он умер и где похоронено его тело. Когда я немного свыкся с этим ужасом, мистер Эшлинд, я сказал себе, что ж, да будет так. Пусть майор Степан Иванков и капитан брайан Эшленд будут служить вечным укором человечеству за то, что мы создали мир, в котором нет места доверию. И пусть отныне народы все-таки начнут доверять друг другу. Пусть их смерти отметят с собой конец той эпохи, когда наших добрых и молодых сыновей швыряли в космос навстречу верной гибели. Прилагаю к письму фотографию нашей семьи. Мы сделали ее во время последнего визита Степана. Он прекрасно получился на этом снимке. Бескрайняя вода на заднем плане. Черное море. Михаил Иванков. «Спасибо вам за письмо о наших сыновьях. По почте я его так и не получил, зато его напечатали во всех газетах после того, как господин кошевой прочел его вслух на съезде ООН. Мне не прислали даже копии. Наверное, господин кошевой просто забыл его отправить». «Впрочем, я не в обиде. В современном мире должно быть принято так доставлять важные письма. Попросту отдавать их репортерам. Все говорят, что ваше письмо ко мне чуть ли не самое важное событие за последние дни». Помимо, конечно, того, что СССР и США все-таки решили не вступать в войну из-за гибели наших сыновей. Я не знаю русского, и никто из моих близких не знает, так что вы уж не в защите за английский. Пусть Алексей вам переведет. И, кстати, скажите ему, что он очень хорошо пишет по-английски. Куда лучше меня. О, конечно, я мог найти сколько угодно помощников, если бы захотел. Людей в совершенстве, владеющих английским, русским и всеми прочими языками. «Похоже, в этой стране все стали такими же, как ваш сын Алексей. Они лучше меня знают, что надо говорить. Мол, если я напишу вам правильное письмо, оно может изменить историю. Один крупный нью-йоркский журнал предложил мне 2000 долларов за это письмо, а потом вдруг выяснилось, что за такие огромные деньги мне даже не придется самому его писать. Журналисты уже все написали за меня, а мне надо только поставить свою подпись. Не волнуйтесь, я отказался». «В общем, мистер Иванков, знатоков и экспертов тут хоть отбавляй. Если хотите знать мое мнение, эти эксперты и довели наших мальчиков до смерти. Сначала ваши эксперты что-то изобрели, потом наши придумали в ответ какую-то выходку на миллиард долларов, потом ваши разработали что-то еще мудренее, а в итоге случилась беда. Наше правительство больше похоже на малых ребят, которым разрешили поиграть миллиардами долларов и рублей». «Ваше счастье, что у вас есть второй сын, мистер Иванков. У нас с Хейзилл нет. Брайант был нашим единственным сыном. Кстати, после крещения мы называли его не Брайантом, а просто Бадом. Еще у нас есть дочка Шарлин. Она работает в телефонной компании Джексонвилла. Прочитав ваше письмо в газете, она сразу же нам позвонила, потому что она единственный эксперт, к чему мнению я готов прислушаться». Они с Бадом были близнецы. Бад не успел жениться, и Шарлин была для него самым близким человеком. Она считает, что вы написали очень хорошее письмо и не зря рассказали, какой Степан был добрый и как он работал во благо остальных людей. Шарлин посоветовала мне сделать то же самое. А потом заплакала и предложила написать вам историю про золотую рыбку. Я спросил ее. Да зачем же писать человеку из России такую глупую историю? Она все равно ничего не доказывает. Обычная семейная байка из тех, что пересказывают друг другу на каждом семейном ужине. Шарлин ответила, что вам в России эта история покажется такой же смешной и глупой, как нам. И вы посмеетесь и станете думать о нас лучше. Вот эта история. Когда Бат и Шарлин было около восьми, я принес домой стеклянный аквариум с двумя золотыми рыбками. Каждому близнецу по одной. Только рыбки были совершенно одинаковые. Ни почем не отличишь. Как-то раз Бат проснулся рано утром и увидел, что одна рыбка умерла и плавает брюхом кверху. Бат пришел к сестре, растолкал ее и говорит. Эй, Шарлин, твоя рыбка сдохла. Вот эту историю и просила рассказать вам моя дочь. У вас очень интересная и достойная профессия. Каменщик. Вы говорите так, будто кладете в основном камень. В Америке почти не осталось людей, которые умеют хорошо класть камень. Теперь здесь все строят из цементных блоков или кирпичей. Только не подумайте, будто я хочу сказать, что Россия несовременна. Я знаю, что это не так. Мы с Бадом в свое время здорово навострились в укладке блоков, когда строили нашу заправку и дом. Жилые комнаты находятся прямо над магазинчиком. Задняя стена получилась очень смешной. По ней видно, как мы с Бадом учились. Она прочная, не развалится, но выглядит скверно. Одно только было не смешно. Когда мы устанавливали направляющие для подъемной двери, Бад подскользнулся на лестнице, схватился рукой за острый край кронштейна и порезал себе сухожилие. Он до смерти испугался, что покалеченная рука не даст ему поступить в ВВС. Бат перенес три операции и каждый раз очень мучился. Но он готов был выдержать хоть 100 операций, если придется, потому что больше всего на свете мечтал стать летчиком. Одно меня расстраивает в истории с потерявшимся письмом. Я так и не увидел фотографии вашей семьи. То есть в газетах ее напечатали, но там мало что видно. Хотя красивое море мы разглядели. Почему-то, думая о России, я никогда не представлял себе море. Такие вот мы невежды. Мы с Хейзел живем над заправкой и тоже видим из окон в воду. Атлантический океан. Точнее, небольшой залив под названием Индиан Рива. Еще мы видим Мэрит Айланд и место, откуда взлетела ракета с БАДом. Оно называется мыс Канаверал, хотя вы, должны быть, сами знаете. Секрета из этого не делали. Разве удержишь в секрете здоровенную ракету? Это все равно, что прятать empire Стейт Билдинг. Туристы с разных концов страны съезжались ее фотографировать. Рассказывали, что в боеголовку зарядили порох для сигнальных вспышек. Она должна была врезаться в Луну и красиво взорваться. Мы с Хейзел так и думали. Когда ракета взлетела, мы стали смотреть на Луну и ждать вспышки. Никто не сообщил нам, что в ракете сидит наш Бат. Мы даже не знали, что он во Флориде. Связаться с нами он не мог. Мы думали, что он на военно-воздушной базе «Отис» на Кейп-Коде откуда приходила последняя весточка от нашего сына. А потом, прямо у нас на глазах, эта штука поднялась в воздух. «Вы говорите, что иногда бываете суеверны, мистер Иванков?» «Я тоже. Порой мне кажется, что все это было предопределено заранее. Даже то, куда будут выходить наши окна. Когда мы строили заправку, ни о каких ракетах и речи не шло. Мы переехали сюда из Питцбурга. Если вы слышали, это наша столица сталелитейной промышленности. Мы рассудили так». Может, рекордов по добыче газа во Флориде не поставим, но, по крайней мере, наш дом не попадет под бомбардировки, если начнется война. Не успели мы и глазом моргнуть, как чуть ли не из-под нашей двери в космос взмыла ракета, а наш маленький мальчик вдруг стал мужчиной и полетел в этой ракете навстречу смерти. Чем больше мы об этом думаем, тем больше убеждаемся, что все было предопределено. Я не понял, как в России обстоят дела с и религией, а в письме вы мне рассказали. Мы с женой верим в Бога и думаем, что именно Бог так распорядился с нашими мальчиками. Чтобы они умерли особенной смертью во имя особенной цели. Когда все спрашивают, когда же это закончится? Я думаю, что это и есть конец задуманный Господом. Потому что дальше так продолжаться уже не может. «Мистер Иванков, что меня разозлило, так это слова господина кошевого о моем сыне, что он был полоумным убийцей и гангстером. Я рад, что вы так не думаете, потому что Бат был вовсе не такой. Он любил летать, а не убивать. Мистер кошевой постоянно твердил, что ваш сын был культурным и образованным человеком, а наш – неотесанным болваном. Получается, будто малолетний преступник убил университетского профессора». БАД никогда не ввязывался в неприятности, не нарушал законы и не делал плохого. Он не охотился, не лихачил за рулем, не пил. Единственный раз в жизни напился допьяно и то ради эксперимента. БАД очень гордился своей реакцией и рефлексами, постоянно пекся о здоровье. Ведь без здоровья великим летчиком не станешь. Я все пытался подобрать правильное слово, чтобы описать БАДа, и, кажется, Хейзл придумала самое точное. Сперва мне показалось, что оно уж очень напыщенное. Но я привык, и теперь мне нравится, как это звучит. Хейзел говорит, что Бад был полон достоинства. И мальчиком, и мужчиной он был серьезен, обходителен и почти всегда одинок. Мне кажется, Бад чувствовал, что умрет молодым. В тот вечер, когда он напился ради эксперимента, ему просто хотелось узнать, что такое алкоголь. Бат говорил со мной больше обычного. Ему было всего девятнадцать. Именно тогда я понял, что свое будущее занятие он неразрывно связывает со смертью. Не с чужой, мистер Иванков, а со своей собственной. «Знаешь, чем хорошо быть летчиком?» Спросил он меня в тот вечер. «Да самого последнего ты не догадываешься, насколько все плохо. А потом все происходит так быстро, что не успеваешь и заметить». «Он имел в виду смерть. Особенную. Благородную смерть. Вы писали, что были на войне и пережили там немало страданий». «Я тоже. Так что оба мы знаем, о какой смерти говорил Бат. О смерти солдата!» «Мы получили известие о его гибели через три дня после того, как с мыса Канаверал взлетела большая ракета». В Телеграме писали, что Бат был на секретном задании, поэтому подробности сообщить они не могут. Тогда мы попросили нашего конгрессмена Эрла Уоттермана рассказать о случившемся. Господин Уоттерман приехал к нам домой, чтобы лично с нами побеседовать, и вид у него был такой, словно он увидел бога. Он не мог открыть нам, что именно сделал Бат, но его поступок, сказал господин Уоттерман, один из величайших подвигов в истории США. О ракете тогда написали, что запуск прошел успешно, были получены какие-то невероятные сведения, а потом снаряд взорвался над океаном. И все. Вскоре стало известно, что космонавт, полетевший на спутнике в космос, погиб. Скажу вам честно, мистер Иванков, мы обрадовались этой новости, потому что если человек полетит в космос с кучей техники на борту, это может значить только одно — «Скоро придумают еще одно страшное оружие!» Дальше мы узнали, что советский спутник от чего-то превратился в несколько спутников. А потом, в прошлом месяце, шило, наконец, вырвалось из мешка. Два из множества крошечных спутников оказались людьми. «Один ваш мальчик, второй мой!» «Я плачу, мистер Иванков!» «Надеюсь!» Наши сыновья погибли не зря. Наверное, в разные времена так думали миллионы отцов по всему миру. В ООН до сих пор спорят, что именно случилось в космосе. Я рад уже тому, что все они наконец согласились, включая господина Кашевого, что это был несчастный случай. Бат полетел туда, чтобы сфотографировать спутник вашего сына и показать снимки американцам. Он подобрался слишком близко». Я предпочитаю думать, что после аварии они хотя бы немного пожили и попытались спасти друг друга. Говорят, они будут на орбите еще сотни лет, даже когда нас с вами не станет. Их пути будут то и дело пересекаться и снова расходиться. Астрономы даже знают точную дату, когда они снова встретятся. Вы правильно написали. Они теперь подобны Солнцу, Луне и звездам. Предлагаю фотографию моего сына в военной форме. Ему здесь 21 год, а умер он в 22. Баду поручили это задание, потому что он оказался лучшим летчиком в Соединенных Штатах. Об этом он и мечтал всю жизнь. Его мечта осуществилась. Жму вашу руку. Чарльз М. Эшленд, хозяин бензозаправки, Титусфилл, Флорида, США, 1900 58. Ground control to записан благодаря поддержке Дмитрия Мордвинова, за Ground что исполнителям огромное спасибо. Lock your soeage and your control to Sink countdown engines on Detach from station And may God's love be with you